Глава третья. Четыре года и три месяца до начала эксперимента. С аварией прошло девять месяцев. С тех пор в жизни успешного судьи многое изменилось. Если бы это случилось хотя бы на пару лет пораньше, положение его никак бы не пострадало. Но сейчас... Сергей Аркадьевича с юности сопровождал на карьерном пути ментор, влиятельный и авторитетный человек, который был рядом без малого 30 лет. Когда он умер, Сергей Аркадьевич потерял протекцию, поддержку и самого близкого человека в жизни. Пока наставник был жив, Сергей Аркадьевич был уверен в своем положении и слишком многое себе позволял. Он раздражал партнеров и оппонентов своим самодурством и непредсказуемостью, но все были вынуждены молчать и терпеть его выходки. Когда наставника не стало... Сергей Аркадьевич с ужасом осознал, что всеобщее уважение и почет — не более чем иллюзия. А после аварии окончательно убедился, что все хотят только одного — поскорее от него избавиться. Старик проходил реабилитацию и хотел вернуться на службу как можно скорее, но случайно узнал, что его списали как просроченный товар, отправив на пенсию. Конечно, его заверили, что он получит другое, более спокойное место — Но чем дольше он ждал, тем очевиднее становилось, что никакой должности ему не светит. Одно лишь забвение. Сбережения старика таяли, работы не было, партнеры отвернулись. А затраты на лечение были колоссальными. В семье начались проблемы. С Машей, его второй женой, 37-летней стройной брюнеткой с точенными скулами и подкачанными губами, они были вместе около 10 лет. Детей у них не было — Этот брак был договорным, и обе стороны это полностью устраивало. Сергею Аркадьевичу по статусу нужна была трофейная жена, а ей, обеспеченный муж и полная свобода. Они уважали друг друга и отлично играли свои роли. И в каком-то смысле этот брак был счастливым. Но ровно до тех пор, пока старик мог соблюдать свою часть договора. Маша не была готова к лишениям. Поначалу она еще верила, что ситуация поправима. Но когда им пришлось продать машину и ее часы, чтобы расплатиться за лечение, ей стало страшно. Сергей Аркадьевич чувствовал, как растет Машина раздражение, но он терпел. В тот день Маша поняла, что так дальше продолжаться не может. Она обратилась за помощью к старым друзьям мужа. Нужно попытаться вернуть старые долги, выпросить привилегии, все, что угодно. Это было унизительно, но выбора не было. Небритый Сергей Аркадьевич в засаленном халате второй час сидел в столовой и ждал возвращения Маши. В последние дни он плохо себя чувствовал. Температура не спадала, его мучил понос и боли в спине. Не мылся почти неделю. Старик услышал, как хлопнула входная дверь и торопливо выехал в холл. Маша скинула шубу и туфли на тонкой шпильке и прошла на кухню, не взглянув на мужа. Старик, быстро перебирая колесами, поспешил за ней. Что он сказал? «Не молчи!» Маша достала из винного шкафа бутылку белого вина, наполнила бокал до краев и выпила. Налила второй. Сергей Аркадьевич терпеливо ждал. После третьего бокала Маша направилась в гостиную и упала на диван. Все плохо?» Не выдержал Сергей Аркадьевич. Ему время нужно, чтобы наличные вывести. Сколько? Неделю-две. Маша поболтала в бокале вино, подняла на мужа глаза. «Ты почему не помылся, а? Воняет, как от бомжа. Где Тамара? Я велел ей вымыть тебя». Сергей Аркадьевич виновато сложил руки на коленях. Тамара рассчиталась. «Ты ей второй месяц не платишь. Она с меня расписку взяла». «Сволочь неблагодарная». Снова наступила тишина. Сергей Аркадьевич начал терять терпение. «Ты мне скажешь ничего!» — прервала его криком Маша. «Ничего они не дадут!» Сергей Аркадьевич смутился. «Как же это?» «Все. Нет у тебя в этом городе друзей. И не было никогда. Забудь, нас по миру пустили!» Маша резко поставила на столик бокал, расплескав содержимое. «Они мне почти шесть миллионов должны! Нету! Ничего у тебя нету! Все!» Маша неожиданно громко рассмеялась. «Что мне теперь делать, а? На что жить? Ты понимаешь, в какое ты меня положение поставил?» Сергей Аркадьевич потерянно посмотрел на жену и произнес осипшим голосом. «Я тебя в положение поставил?» «Все деньги спустили!» «На лекарства, на операции, на физиотерапию бесконечную». «А толку-то? Ленивая скотина! Хотел бы встать, каждый день бы занимался! Сволочь! Мне 37 уже! Ты об этом подумал?» Маша зарыдала. Но это была лишь минутная слабость. Она вытерла слезы, поправила макияж. Сергей Аркадьевич подъехал ближе. «Машенька, все хорошо будет». «Все наладится, мы что-нибудь придумаем. Я завтра сам к ним поеду». Маша расхохоталась. «Поедет он! Кому ты нужен?» «Они соболезнования передали. Это все, что они готовы тебе предложить. Твои друзья до гроба!» Маша достала из сумочки какие-то бумаги и положила перед Сергеем Аркадьевичем. «Это что? Дарственная. На дом, на машину?» Сергей Аркадьевич быстро пролистал документы. «Не может быть и речи. Я не подпишу. У тебя пенсия и инвалидность, а это почти полмиллиона в год. Я на эти копейки не претендую. Подберем тебе дом престарелых. Трехразовое питание, прогулки по субботам, лото. Все как у людей. Поживешь еще». Маша подошла к окну. «А не подпишешь, я тебе рот залеплю и во двор выкачу», спокойно добавила она. Водой из ведра оболью и на ночь оставлю. А ночью минус два. А что? Ты сам дом в глуши выбрал, чтобы никто глаза не мозолил. Маша посмотрела на старика. А всем скажу, от инфаркта помер. Никто разбираться не будет. Моя воля, я б тебя голыми руками удавила. За все, что я пережила в этом году. Грех на душу брать не хочется. Не чужие люди все-таки, Сереж. Давай, бери ручку, пока не передумала. Сергей Аркадьевич хорошо знал свою жену и понимал, что она не шутит. Он взял ручку и подписал дарственную витиеватой подписью солидного человека.